Эпилог. Наполном, с какой я влетаю в бывшее убежище, я садиф лошадь, весело оглядываюсь на Риэса. Конечно, я понимаю, что мой муж позволил мне опередить его и первой добраться до города в горах, но всё равно радостно смеюсь, бросаю поводье поджидающему меня карду, но не позволяю другому помочь мне спуститься. Прикасаться ко мне имеет право лишь один мужчина. Когда Риэс спешивается, протягиваю руки. И Элина осторожно подхватывает меня и опускает на землю. Я механично оглаживаю округлившийся животик, не подмигивая ресцам, подыгрывая жене или сыну, обоим. Опаляя мою руку жарким поцелуем, шепчет он: "К тому же, радость победы, которой ты щедро поделилась, досталась и мне". Его безусловная любовь окутывает мое сердце теплом. И я снова улыбаюсь. Невозможно быть более счастливой. Тебе нужно быть осторожнее, издалека ворчит доктор Тибер. Он спешит к нам со своим вечным чемоданчиком, на ходу вытаскивает длинный датчик с присоской. Беременным противопоказано ездить верхом. Кем противопоказано? приподнимаю бровь. По здравым смыслом, цодит он, прижимая трубку к моему запястью. Хвала Эридис, ребёнок в порядке. Я это и без всяких проводов знаю. Шангай ко мужу, и, обняв его, прижимаюсь к широкой груди. Между нами тремья особая связь. Да, твой дар я помню. Недовольно бурчит Тибер и не сдаётся. Всё уже стоит быть осторожной. Ведь это первый ребёнок от вида изменённого тетенса, а вдруг он? Я буду любить сына с чешуёй или без? Шутливо отмахиваюсь я и меняю тему разговора. Где главнокомандующий? Не ценишь мою заботу? Печально вздыхает доктор. А я ради тебя рисковал здоровьем, спустился со станции. Поймав многозначительный взгляд, кивает в сторону высокого серого здания. На месте он. Где же ещё? Я направляюсь к входу. За мной по пятам следует Триас. Ладонь его на рукояти меча, взгляд цепкий, вид насторожённый. Даже в убежище мой Элина храняет меня как величайшее в мире сокровище. ходим внутрь и попадаем в центр пятна света. Щурюсь, пытаясь рассмотреть Иона. Он беседует с Цельсом, но, заметив нас, прерывается на полуслове и спешит на встречу. Давно не виделись, крошка, протягивает ладонь, будто я снова упала. А мужчина предлагает помощь. Беременность тебе к лицу. Рез закрывает меня собой и главнокомандующий, поднимая руки, смеётся. Оказывается, кардам присуща ревность. Зачем вы здесь? Магибаю своего Элины и всё же опираюсь о руку Эона. Есть новости, которые я хотела обсудить с глазу на глаз. Он подводит меня к столу и помогает присесть. Лицо главнокомандующего становится серьёзным, а взгляд сосредоточенным. Мужчина черкает прямоугольным ногтем по карте, разложенной перед нами. Я получил сведения от Цельса, что здесь и здесь обнаружили тренов. Если корабль снова опустился на Тэтиан, это наш шанс, в груди ёкает. Ещё несколько месяцев назад малей совсем ресурсом. Я надеялась, что мёртвый бог будет уничтожен. Учёные на Эридисе нашли способ атаковать корабль врага. Но тут узколизнул и скрылся в тени Лун. Поймать эти Кинай оказалось не так просто. Станция не способна развивать хорошую скорость, а Тайс и не выдерживают нападения. Так было уже несколько раз. Появляются трены, мы молимся и запускаем поисковик. Но корабль успевает ускользнуть. Да, окончательно одолеть ворога не удаётся, но союзы с Иридисом выгодны Тэтиану и Иутам, и самим Иридисцам. Акинай слабеет и в отчаянии идёт на очередной риск, похищая людей и превращая их в тренов. Но монстров успевают обнаружить и уничтожить, прежде чем те пожинают души реек. Небесные войны всегда на чаку. Кардав становится больше, потому что многие ресурсы охотно проходят изменения, чтобы защищать родных. Среди добровольцев и мой брат. Каликс достиг желаемого и преобразился в высокого мускулистого воина, которым гордится вся наша семья. Он служит под началом Элина, который встал на мою сторону во время переговоров с Семусом. И приезжает домой в увольнительные. Часто его сопровождают товарищи, и кажется, моя дорогая Хирт отдала своё сердце одному из них. Вита же серьёзно готовится стать младшей жрицей, и уже несколько месяцев проходит послушание в храме. Я же мечтаю о домике на берегу моря, где будем жить лишь мы с Ресом и наш ребёнок. Но пока приходится ждать. Уже почти год мы с Эоном строим новые отношения между тетянцами и иридисцами. Не всё проходит гладко. часто перед нами встают неразрешимые задачи. Совместными усилиями и с помощью хитрости моего главного советника мы преодолеваем большинство из них. А сейчас, впервые за 6 месяцев, в передо мной не проекция главнокомандующего, а человек из плоти и крови. Расеон лично прибыл на планету. Значит, для этого есть причина. Я жадно подаюсь вперёд. Неужели вы нашли способ уничтожить океаны? Идею подсказал тот, от кого не ждали. Хитро прищуривается Эон. Алей хмурится, вспоминая руководителя, который убил предыдущего главнокомандующего. В заключение к нему приходят мудрые мысли. Алей, моргая, тёон качает головой. Нет, это иуст. Тут уже удивляюсь я. Мне до сих пор неприятно думать об этом человеке. Хотя мой бывший поклонник в искуплении былых грехов и сделал немало полезного для Тетиана. Сейчас придумал, как нам навсегда избавиться от угрозы. И как мы уничтожим врага, уточняя деловито. Заманим в ловушку. Раздаётся за спиной знакомый голос, и я резко оборачиваюсь. Преобразившийся Иуст улыбается мне восхищённой и чуть виновато, опускает взгляд на округлившийся живот и не сдерживает завеселого вздоха, а потом твёрдо заявляет: "Но тебя это не касается. Ты приглашена только для одного". Пример Он протягивает мне браслет, подозрительно похожий на тот, что я когда-то увезла с Эридиса. Поэтому я поспешно завожу руку за спину и с тревогой смотрю на Риаса. Тот мгновенно загораживает меня от Эолста. "Это ключ", иронично фыркает мой бывший поклонник. "А в домике на небольшом островке Таис ждёт снаружи. Доктор будет навещать вас каждую неделю". Тибер сам вызвался. "Ты хорошо потрудилась". выступает перед главнокомандующей. А теперь эстафета нам. Втроём мы уничтожим акинай. Клянется и уст и дёргает уголком рта. Я понимаю, что не достоин доверия, но кроме меня есть ещё твой советник. Оборачиваюсь к Цельсу. Мужчина вежливо кланяется и хитро добавляет. Ты давно хотел спихнуть на меня бремя правления империей. Даю тебе шанс жить как обычный человек. Что скажешь? Мы с ресом переглядываемся, и в груди растекается приятное тепло. Просто жить, шепчу. Не просто, улыбается он в ответ. Обдолго и счастливо. Вместе. Заканчиваем вдвоём. Конец. Читала Наталья Фролова.